Мастер Клинка Из всех виденных Джезет приемных залов этот оказался не худшим. Он вполне вписывался в образ обиталища хвоста. Деревянные полы, натертые до зеркального блеска и потому скользкие, картины на стенах, среди которых висел и портрет самого хвоста, каким его запомнила Джезет. Свечей больше, чем требовалось для освещения гораздо более просторного зала, и все горящие, отчего воздух в помещении казался плотнее. Но сильнее всего выделялся огромный стол в центре комнаты. Его длины хватило бы, чтобы усадить 30 человек, но сейчас вокруг стояло лишь 4 кресла. Одно для меня, одно для Танкуила, одно для Хвоста и одно для Констанции. Он что, задумал откормить нас на убой? Впрочем, хоть стол и был сервирован на четверых, еды на нем не было. «Может, он хочет нас отравить?» – предположила Джесс. Кост вполне мог бы на такое пойти, но вот Констанция... Констанция жаждала убить Джезетт своими собственными руками. Капитан проводил их до зала, велел ждать и удалился. Джезет и Танкуил остались одни, и за пять минут ни один не проронил ни слова. Арбитр устроился в кресле у стола, молчаливое ожидание, похоже, его вполне устраивало. Джезет же не чувствовала себя так легко. Она постоянно бормотала что-то себе под нос... Поглаживала эфес меча, обошла весь зал по периметру, по очереди разглядывая каждую картину. Всерьез задумалась над тем, чтобы разбить старую и очень, очень дорогую вазу. Осмотрела большой пустой камин, выглянула в каждое окно. До земли недалеко. Теперь высота Констанцию точно не остановит. «Джесс, мне нужно, чтобы ты мне помогла», — сказал Танкуил со своего места. Его красивые голубые глаза внимательно смотрели на девушку. «Ага. В последний раз, когда ты меня просил помочь, босс превратился в ходячего мертвеца. Он и сейчас выглядит довольно паршиво. Мне нужно, чтобы ты разозлила Констанцию». «Ее злит уже то, что я вообще дышу». «Тогда дыши глубоко и часто. Мне нужно, чтобы она на тебя напала». «Зачем? И почему бы мне просто не напасть на нее самой?» Спросила Джезет, хотя предполагала, что Констанция набросится на нее сразу же, как только увидит. Если она атакует тебя, вряд ли они станут звать стражу, а после можешь спокойно убивать ее. Задумчиво протянул Танквил, глядя словно куда-то вдаль, как с ним это иногда бывало. Вид у него при этом был довольно странный, но у Джезет он вызвал улыбку: Пока ты будешь допрашивать хвоста. Да. А что со стражей? «Я с ними разберусь». Джезет вздохнула и плюхнулась в кресло рядом с арбитром. Он выглядел уставшим и сильно нервничал. «Думаешь, ты смотришься намного лучше, джесс «Танкуилл, скажи мне, для чего все это? Зачем мы здесь?» Арбитр вздрогнул и запустил руку в спутанные волосы цвета темного дуба, отросшие почти до плеч. «Короткая стрижка ему идет больше». «Не здесь, джесс «Если мы выживем, обещаю, я расскажу тебе все». Поняв, что в данный момент большего от него не добиться, Джезет уставилась на стол и стала ждать. Она заметила, что в одном из наборов посуды не хватает вилки. Нерадивый бедняга-слуга непременно отхватит розок за это. Зато ложек было в избытке. «Доводилось убивать кого-нибудь ложкой, арбитр?» – спросила девушка. Танквил лишь рассмеялся в ответ. Неожиданно распахнулись большие двойные двери в дальнем конце зала, и внутрь вошел мужчина в ливреи. «Лорд Грегор Хост, правитель Хостграда и глава семьи Хвост, завоеватель высоты Сеффли, Низкохолмья, Мусона и Басквилля, смотритель Йорла и законный король Диких Земель». «Законный король Диких Земель?» «Это что-то новенькое». Человек, после этих слов вошедший в зал, был точно таким, каким Джезет его запомнила. Высоким, привлекательным, с короткими золотисто-каштановыми волосами, слегка тронутыми сединой. У него было резко очерченное, словно точёное лицо, которое многие назвали бы холодным и жестким, но Джезет знала лучше. Она прекрасно помнила, как этот мужчина улыбался и смеялся. Он был одет в простую зелено-красную сорочку и такого же цвета штаны. При нем не было никакого оружия, но зато на поясе висел увесистый кошель. «Все еще носишь с собой маленькое состояние, хвост?» «Арбитр Танквил Даркхард», — живо поприветствовал гостя хвост. «Я ждал тебя». Арбитр выдержал паузу. Джезет увидела, что Танквил окинул взглядом помещение, прежде чем заговорить. Он выглядел потерянным. Лорд Хост, рад нашему знакомству. Разумеется, отмахнулся хост. Джазет Вальюрн, сколько времени прошло, а ты все так же хороша. Констанция явилась следом за хозяином, великанша ростом под семь футов, телосложению которое босс бы позавидовал. У нее было удлиненное лицо нескладными чертами, напоминавшее Джазет обезьянью морду. Волосы цвета грязной соломы были связаны в тугой хвост. Поверх кожаной одежды она носила кольчугу, а тяжелый длинный меч, висевший на ее левом бедре, уравновешивался таким же тяжелым коротким мечом на правом. Левый глаз Констанции был белым и остекленевшим, зато правым она метала в джезет полные ненависти и ярости молнии. Шлюха! выплюнула Констанция. И почему все называют меня шлюхой? Я только один раз приняла деньги за секс, и было это очень давно. «Катерина?» – с легкой улыбкой сказала Джезет. «Ой, прости, Констанция. Теперь, когда ты раздвигаешь ноги перед хвостом, вы стали особенно похожи. Скажи мне, Констанция, он заставляет тебя визжать так, как ее? «Она никогда!» – взревела Констанция, схватившись за эфес меча, но хвост успокаивающе поднял руку. «Констанция!» «Джезет — наша гостья. Прошу тебя, не надо драк за обедом». «Что ж, если мы готовы, я попрошу подать первую перемену». Он махнул слуге, и Констанция отступила на шаг. «Серьезно?» — и въедливо подколола Джезет. «Катерина никогда бы не уступила так легко. Впрочем, она всегда была бабой с яйцами. Ей бы еще члены вы могли бы замечательно...» «Катись к дьяволу!» «Констанция...» предупредил Хост. «Мы уже говорили об этом». «Почему, черт возьми, я раззадориваю здоровенную бой-бабу, алчущую мести?» Джезет мимоходом глянула на арбитра. «Ради него?» Констанция заметила этот взгляд и скривилась в ухмылке, отчего ее безобразное лицо стало еще уродливее. «Я смотрю, быстро ты нашла себе нового мужика, Джезет. Но Эрик хотя бы был человеком, а не охотником на ведьм». Джазет почти рассмеялась. Катерина годами пыталась исправить речь Констанции, но все без толку. Когда громадина злилась, она снова срывалась на тянущие слова акцент диких земель. Хвосту, похоже, тоже ничего с этим сделать не удалось. Прошу прощения, арбитр. К сожалению, две женщины в одной комнате всегда начинают клохтать друг на друга, что те курицы. Арбитр усмехнулся, но Джезет видела, что его взгляд остался холодным и мрачным. «Твоя правда, лорд Хост. Впрочем, от женщин есть своя польза». Хост расхохотался. «Верно подмечено. Как тебе Джезет? Дрон всегда говорил, что она поразительно услужлива. Будь у Джесс еще хоть немного гордости, она бы, наверное, залилась краской. Но все это осталось в далеком прошлом. Теперь же ничто не могло унять разгорающийся в ней гнев». «Разумеется, Дрон говорил о тебе, Джесс». «Чистокровные ублюдки могут грызться сколько угодно, но на балах и приемах все непременно становятся вежливыми и общительными». Хост продолжал. «Он признавался, что никогда не встречал более похотливой лорд Хост». Прервал собеседника Танквилл, и Джезет готова была расцеловать его за это. «Я все думаю, откуда тебе стало известно о нашем приходе? Боюсь, у меня не было времени отправить весточку». «После событий в чаде...» «Уверен, ты спешил. Бегство и все такое...» «Ах да, наше первое блюдо. Жаркое из мяса жирафа. Вы когда-нибудь пробовали жирафа, арбитр?» «Если откровенно, я не знаю, что такое жираф». «Ха! Откровенничающий арбитр! Прелестно!» «Жираф — это такое большое животное. Длинная шея, пятна, рожки...» Хвост говорил так, словно перед ним сидит самое несмышленое дитя на свете. Танквил в ответ покачал головой. «Полагаю, в вашей священной империи они не водятся. У вас есть живой бог, но нет ни одного жирафа. Лично я предпочел бы последних. Их языки — настоящий деликатес. Подумать только, никогда не видеть жирафа. Хм». За всю свою жизнь Джезет не встречала никого, кто наслаждался бы своим голосом так, как хвост. «Итак, ты знал о нашем приходе», — напомнил Танкуил. «Разумеется, знал. Тебе, быть может, и не хватило времени известить меня о своем прибытии, но за тебя постарался один из твоих наимитов. Прости, забыл который. Он послал весточку из Биттерспрингса». «Плохо». Если кто-то известил хвоста, что они приближаются, то, скорее всего, он сообщил и цель. Джезет пристально наблюдала, как лорд отрезает ломтик мяса и кладет себе в рот. Даже жует с самодовольной улыбкой. Джезет подметила еще кое-что. В зале не было стражи. Не считая слуги, который объявил приход лорда и принес еду, хвоста охраняла только Констанция. Ничего хорошего это не сулило. И все же Джесс нужно было дальше играть свою роль. Катерина однажды сказала мне, что вы не настоящие сестры. Констанция ни на секунду не сводила с девушки живого глаза, а теперь еще и щелкнула челюстями. Хвоста, похоже, тема заинтриговала. Меня это не удивило. Катерина была ниже, стройнее и гораздо милее тебе. Хотя шрам этот тебе идет. Сука. Только я ответила Констанция. Она тогда напилась в хлам и ее потянула на разговоры. Сказала, что нашла тебя в Салантисе среди отбросов. Тогда она была со смельчаками. Джезет взглянула на Хвоста. Старым отрядом наемников, который работал в окрестностях. Катерина подобрала тебя как зверушку. Сука. Полагаю, этого ты не знал, лорд Хвост? Продолжала Джезет. Твой могучий генерал Катерина была рабыней. «Заткнись, тварь!» Капитан Смельчаков купил Катерину в чаде, чистую и непорочную, и шесть лет таскал за собой в цепях, чтобы трахать, когда вздумается. Когда она нашла Констанцию, то взяла ее с собой. «Как там они тебя называли? Она говорила мне, но я забыла». «Заткни свою пасть!» Констанция побагровела от злости. «Видишь?» «Внушающая всем мужа смертвоглазая, на самом деле была лишь жалкой зверушкой шлюхи-рабыни, подбиравшей объедки со стола хозяина. Надеюсь, ты узнаешь у него все, что хотел, арбитр. И с тех пор ничего не изменилось. Разве что шлюха умерла». С рёвом, полным ярости и ненависти, Констанция оттолкнула свое кресло прочь, вскочила на стол и прыгнула на Джезет. Сверкнув, в ее руке возник меч. Джезет с силой откинулась в кресле, опрокинула его и перекатилась на пол. Услышав треск, она скочила на ноги, дрожащей рукой, тоже выхватывая меч. Кресло, в котором она только что сидела, разлетелось в щепки. Краем уха Джез слышала крики хвоста, но ни она, ни ее соперница не обратили на них внимания. Констанция наступала на нее, размахивая мечом. Джезет блокировала, отступила и блокировала снова. «О боги, я и забыла, насколько она сильна». Девушка отразила удар и провела ответный выпад. Констанция ловкая, даже слишком ловко для своих габаритов, отпрыгнула и атаковала снова. Джазет стала отходить, блокируя, парируя, уклоняясь, но не нападая. Арбитру нужно было время наедине с хвостом, и она намеревалась дать ему это время. Мастер клинка почти уперлась спиной в стену, Констанция обрушивала на нее удар за ударом. Слуга застыл в нескольких шагах позади нее, съежившись от ужаса. Джезет схватила попавшуюся под руку вазу и метнула ее Констанции в голову. Та отбила ее в воздухе, и бесценная вещь разлетелась на множество осколков. Я успею. Джез крутанулась на месте и бросилась бежать еще до того, как первый осколок со звоном упал на пол. Одним взмахом меча она вспорола горло слуге и вломилась в дверь, откуда бедняга выносил еду. Она бежала, не останавливаясь, прекрасно зная, что Констанция следует за ней по пятам, подгоняемая пылающей яростью.